о великой пользе сахара. Нет ничего нового в том, что сахар необходим для работы мозга. Каждый может проверить это на себе, если захочет. Попробуйте посидеть на диете без сахара и при том активно работать головой. Скажем, кремлевская диета – мясо, дефицит углеводов, никакого сахара. Эту диету легко можно выдержать и 2, и 3 недели. Если в это время копать землю или сколачивать ящики. Но если вы будете сидеть на Кремлёвке и вести научную работу или писать статью или книгу, диета вдруг станет мучительной. Захочется чего-то, чего-то. Сразу вы не поймёте, чего именно, но потом в ваших видениях вдруг всплывёт засахаренный орешек, кусок рафинада. Большущая сладкая груша Насколько важен сахар, автор сей книги познал на практике, когда мне был диагностирован диабет. Выдерживать режим питания вовсе не сложно, и это многое дает. Уменьшается вес, повышается активность, хочется много ходить, путешествовать, получаешь намного больше удовольствия от физической стороны жизни. словом из больного человека становишься здоровым. Но но рабочая способность уменьшается примерно на треть. Ты физически не можешь работать столько, сколько работал, поглощая кофе с большим количеством сахара. Быстро наступает момент, когда ты просто не можешь работать. И всё тут. Такую книгу, как эта, я всегда писал месяца за 4. А над этой работал полгода. Кстати, как раз сладкие груши или мёд рекомендовали мне диетологи. С их точки зрения, диета диетой, а оставлять мозг без сахара никак нельзя, особенно если работаешь головой. Если популяция окажется в ситуации стресса, людям придётся есть сахар. Никуда они от этой необходимости не денутся.